Глава 19 Отъезд Дон Кихота и Санчо от герцога и герцогини Прибытие в Барселону, Приключение с рыцарем Белой Луны Возвращение на родину. Наш герой, утомленный своим долговременным бездействием и праздную жизнью, решился проститься со своими хозяевами. В этом намерении он каждое утро проезжал свою Росинанту, чтобы не дать ей состояться. В этот самый день, прогуливаясь таким образом, он приехал к краю пещеры, в которую верно провалился бы с конем, если б поспешно не затянул поводьев и не удержал его. Избавившись от опасности и побуждаемый любопытством, он наклонил голову, чтобы посмотреть в яму, как вдруг услышал оттуда слова «Увы». «Нет ли здесь какого-нибудь доброго человека, какого-нибудь сострадательного рыцаря, который бы сжалился над несчастным грешником, заживо погребенным, над бедным губернатором, который не умел управлять самим собою и весь расшибся?» Удивленному Дон Кихоту показалось, что он слышит голос своего оруженосца. «Кто там жалуется?» — воскликнул он. «Увы, кому быть другому, как не Санчо Панси, грешному губернатору острова Баратарии, прежде бывшему оруженосцем знаменитого странствующего рыцаря Дон Кихота Ломанческого. В то же самое время осел, как будто поняв слова своего владельца, заржал изо всех сил. «Не сомневаюсь более», — отвечал Дон Кихот, — «узнаю по голосу Санчо его. Подожди, друг мой, я тотчас поеду в замок просить помощи». Наш герой уезжает, спешит рассказать герцогу и герцогине о приключении, случившемся с его оруженосцем. Они очень удивились, узнав, что он покинул правление, и тотчас же послали множество людей с лестницами и веревками к подземелью, издавна известному в стране. Наконец, с большими усилиями, вытащили оттуда Санчо и его осла. Оба весьма обрадовались, увидев свет. До замка было недалеко. Приехав туда, Санчо стал на колено перед герцогом, ожидавшим его на галерее вместе с герцогиней. «Ваше сиятельство», — сказал он ему, — «пожаловали меня недостойного губернатором острова Баратарии, и я исправлял эту тягостную должность по возможности наилучшим образом. Неприятели нападали на остров, меня уверяли, что я их победил, желал бы этому верить, но прошу Бога, чтобы мне всегда столько же делали зла, сколько я помышлял нанести врагам». В продолжение этого времени я раздумал, что я не очень способен к исправлению должности губернатора и прежде чем вы вздумали прогнать меня я сам оставил губернаторство нищим приехал я на остров нищим и выехал оттуда вместе со слом который однако шел несчастье упасть в яму где бы мы и остались и поныне без помощи господина дон кихота Когда Санчо кончил речь, герцог обнял его и уверил, что он очень сожалеет о скором отказе его от должности губернатора, но что даст ему другое место, не такое трудное, но повыгоднее, герцогиня своей стороны приказала дворецкому накормить Санчо хорошенько для утешения в несчастье. Дон Кихот, радуясь в глубине сердца возвращению своего оруженосца, решился немедленно проститься с герцогом и герцогинию, объявив им, что завтра же отправляется в путь. Герцогиня изъявила живейшее о том сожалении, велела своему дворецкому тайно вручить Санчу кошелек с двумя стами червонцев, который оруженосец наш поцеловал и спрятал за пазуху.